5. Макс Брюстер проснулся от жуткой головной боли и принялся вспоминать, что он выпил и в какой последовательности, и тут же подумал, что это уже не важно. Было темно, и его рука проехалась по чему-то лицу. Он ее тут же отдернул. «Ну, конечно, девушка из клуба. А где моя машина?» — в панике подумал Макс, но быстро успокоился, вспомнив, что он вызвал специальную службу, которой и отбуксировала машину в гараж. Так, с этим разобрались. А как зовут ее?» Элен, Хелен, Анна, Ханна, Изот Ханна. Имя для него имело важное значение. Он оделся и поплёлся на кухню, где-то там должны были быть таблетки от головной боли, специально для таких случаев, при передозировке алкоголя. Ещё странно, что у меня с ней что-то получилось, подумал охмельнувшийся Макс и запил таблетку водой. Или не получилось, ничего не помню. Сокрушённо покачал головой Брюстер, но потом присеял и всё вспомнил. Нет, получилось. Да. получилось иначе и быть не могло. Макс напрягся, услышав прихожий шорох. Это кот, хотя нет, кот сдох месяц назад. Тогда кто или что, подумал он. И чтобы найти ответ на вопрос, поплёлся в коридор. Было тихо, и когда он уже подумал, что ему всё это просто показалось, дверь слетела с петель, и в образовавшийся проём в полном молчании влетели три человека. По всей видимости, ворвавшийся не ожидал увидеть свою жертву так скоро. и потому просто и без затей ударил его рукояткой пистолета по голове. Брюстер даже не успел ничего понять и среагировать, как упал в бессознательном состоянии. — Ты его не слишком сильно приложил, — словно через вату услышал Макс. — Да нет, легонько. Сейчас оклемается, вот видите, зашевелился. — Не трогайте меня, не трогайте, — заверещал Брюстер, подсозначно замечая, что где-то уже слышал эти слова. — Собирайте деньги и уходите, они там, в шкафчике на третьей полке слева. — Заткнись, мы не грабители, — прорал низенький человек, и, видя, что его слова не действуют, этот сопляк сейчас снова разорется, ульфил по щечину, жалея, что зубы вывивать запрещено. — А кто? — Конь в пальто, — ответил Высокий, и, когда смех поулегся, добавил. — Кастрировать тебя будем. — За что? Она добровольна. — Да мы не о ней, — Высокий кинул в сторону постели, где, забившись в угол, сидела Ханна. — А о той, которой ты со своими приятелями пытался изнасиловать. — Это не мы, — Поверьте мне, это не мы. Мы с моими приятелями наоборот пытались предотвратить злодеяние. А Рана на ресе. Так она ничего не соображала, наверное, и подумала, что я и есть насильник, и врезала. Это ошибка, это тагическая ошибка всякая, может быть. Эндике сочалкунту приставен в свете ночника. Что ж, действительно, яны отконя не отдох предыдущих случаев, слишком легко и быстро нашли. Не пришлось даже задействовать агенттуру, как прежде подумал он. Но нужно доставить трёх человек, причём сегодня же, иначе кастрируют меня, а я этого не хочу. Ты знаешь, я тебе верю, но это ничего не меняет. Извини, мне очень жаль. Берите его. Нет, не надо. Не надо, прошу вас. Два человека подхватили Брюстера под мышки и двинули ему в бок, так что он стал хватать ртом воздух, как рыба, не в силах сказать ни слова. А третий надел ему пластиковые наручники крепкостью на воруки вместе. И как был в пижаме, повели его на улицу, где их уже поджидала машина. Стоящий рядом с дрипом человек открыл багажник, и это увиденного там Макса вырвало прямо на ботинке главаря. На востоке поднималась заря. Светало. «Что же ты, засранец, делаешь? Извините. Босс, тут места нет. Что, правда? Вот зараза. Ладно, повезем в салоне. Сейчас только ботинки почищу». Я терев ботинки от траву, Энрик и скомандовал. «Все, поехали». Грюстеро в темпе запихали в салон семидверного джипа, на одно из задних мест и двоям балов зажали его с двух сторон. Машина плавно тронулась и поехала в сторону города. Накройте его. Зачем, босс? Сейчас будет мост, а там дежурит полицейский. Видите ли, там часто всякие придурки желают покончить с жизнью. Ну и что? Так он в пижаме. У кого по этому может вызвать подозрение? Она в неприятности ни к чему, даже временные. И еще напомните мне, чтобы в следующий раз взяли машину с тонированными стеклами. Понял, босс, сейчас все сделаем. Один из конвоиров снял с себя куртку, накинул ее на плечи Макса и даже застегнул верхнюю пуговицу. О, так-то лучше, похвалил Эннек и своего подчиненного. Картина увиденного Максом трупа мешала трезво размышлять, и приходило понимание того, что с ним будет то же самое. Мысли путались в голове, и только одна пульсировала отчетливо и других «надо что-то делать». Ну что можно предпринять? Позвать полицейского? Машина выехала на мост и сразу стало видно, что полицейского сегодня нет. И так всегда, в отчаянии подумал Макс. Когда они нужны, их нет, а когда не нужны, так целая толпа. Машина выехала на середину моста. Брюстер больше не размышлял. Теперь ему казалось, что он смотрит на себя со стороны. Макс изо всей силы ударил левого конвоирова в пах и сожрётся размаху врезал лицо справа сидящему. Он сел, чем рванулся к двери, каким-то чудом успел открыть её и вырвался наружу, сильно ударившись об асфальт. Он полетел по инерции ещё несколько метров, пока не ударился о бордюр. Машина затормозила с визгом и остановилась в 20 метрах от места падения Макса. Брюстер, не чувствуя боли, быстро вскочил на ноги. К нему уже бежали пять человек на ходу с хватом и пистолетами. Вит оружие подстегнул Макса, и он ничего не соображая, доверившись инстинктам, перемахнул через поручни и спрыгнул с моста. А, послышался его протяжный крик. Преследователи открыли стрельбу по сгонувшему с моста Максуму, но чётно, на дальних дистанциях они были не слишком точны, и беглец ушёл невидимым. А вот дерьмо, Энрике от злости даже топнул ногой и прыгнул в реку. Суолоч. Да, плакали мои денежки прогорели с Жамбалус с разбитым лицом. Какие ещё денежки? Там в кошельке было около 1000 наличными, ну и на карточке около 10. Марисис теперь, чтобы нас вместо него не кастрировали за могильным голосом принес взбетли и достал сотовый телефон. Он звонил своему школьному приятелю Майклу Донаттону, ныне майору начальнику элитной группы на близлежащей базе. Энрике иногда выполнял малоприятные поручения Майкла, а тот в свою очередь его не безкорыстно, естественно. Алло? Донеслось из трубки. Привет, Майк, это я. Чем могу быть полезен, Энри? — С моста упал человек. Я хотел бы, чтобы твои ребята его поискали. Я сейчас же организую поисковую операцию, уже поднимая машины. Я хотел бы, чтобы это было без огласки. — Ты знаешь расценки, Энри? — скорее утвердительно, чем вопросительно сказал Донатан. — Да, Майк, начинай поиски. Энрики отключил телефон и сказал, повернувшись к своим подчиненным. Раз пошла такая пьянка, сбросьте тело Шульца в реку. — Нет проблем, босс. Двое подчинённых сбегали обратно к машине и вывалили из багажника безжизненное тело. Пряники притихли, опасаясь, что именно сейчас их и пустят в расход. Никогда не думал, что он был таким тяжёлым кабаном. Помолчал бы уж. Поднатужившись, бандиты перевалили тело своего боевого товарища через порожник и сбросили в реку.